Глава 23. История с похищением артефакта из королевского музея не стала достоянием широкой общественности. Однако король лично поблагодарил Грегори за организацию обысков в покоях герцогини Иштванской и вручил профессору Стоукс патент на звание полковника, дающий право на наследное дворянство, а в придачу скромный подарок на помолвку очаровательную жемчужную диадему. Выходя из малого королевского кабинета, Аманда все же спросила Грегори: "Почему же эта дама покушалась на Кендисона, на меня, если уже украла артефакт?" Черная мамба преследовала сразу несколько целей. Ей нужен был исполнитель из совета. Пожары похищения годились как отвлекающий маневр, а применить артефакт она планировала заставить кого-то из нас, кентавра или меня, угрожая вашими жизнями. В этиле пусковой механизм бесполезен и даже опасен. Мастер Давинс строил плотины и там. Если бы герцогине все удалось, она бы уехала и даже позволила под каким-нибудь предлогом обыскать свой багаж, чтобы доказать свою невиновность. А тот, кого она поймала на крючок, исполнил бы задумку ее правительства, устроив потоп. Но мы с Кендис отбились, и тогда она задумала что-то другое, уточнила Аманда, разглядывая ровную шеренгу гвардейцев за окном. Было время смены караула, и на это удивительное зрелище собрались поглазеть все, кто имел пропуск в королевский парк. Да, охмурение гвардейцев было частью ее плана. Юном леди она пообещала помощь в сердечных делах и сборнике итлийских баллад, которые сейчас входят в моду. Какой-нибудь одуревший от любви шалопай вполне мог отвести памятную вещицу к водохранилищу в Меловые горы. И что с этой дамой стало теперь? Профессор Стоукс отвернулась от окна и заглянула в глаза лорду Лавернесу. Ничего особенного. После того, как я подбросил ей пуговицу с огненным смерчем, люди службы безопасности изъяли артефакт. Сами устроить поджог они не могли. Политическая неприкосновенность герцогини связывала их клятвой, а я всего лишь гость дворца, уронил пуговку. Мелочь. Пока устраняли последствия герцогини негде было жить, так что пришлось ей срочно покинуть Бреванию первым же кораблем. — "Так она может вернуться?" с легким опасением в голосе спросила Аманда. — "Если только тайны и подлечины, но мы будем готовы", успокоил Грегори девушку, нежно целуя ее пальцы. Он все еще не верил, что благодаря этой истории все же смог официально назвать Мэнди своей невестой и получить одобрение родственников. Особенно повлияла на ситуацию тетушка Альферия. Почтенная стац дама заявила, что красивые и богатые в их семье уже есть, а вот умных не хватает, и пригласила Аманду заезжать по четвергам на чай. Дома Килкини и леди Стокс быстро починили, так что к моменту награждения обе невесты вернулись к себе, соблюдая приличие. А на следующий день после вручения наград Кентавр Буднично объявил, что в ближайшее воскресенье у них с Кэнди свадьба. Мужчины просто пожали товарищу руку, поздравляя, а вот Аманда и миссис Дженкинс, невольно присоединившиеся к их обществу, возмутились. Мы же не успеем приготовить подарок. Главное, не опаздывайте, подмигнул Махоун, намекая на увлеченность профессора Стоукс своей обновленной лабораторией. Право, Мэнди готова была там дневать и ночевать, но миссис Дженкинс следовала приказам лорда Лайвернеса и выманивала подопечную на приёмы пищи. Сам Грегори заезжал каждый день, чтобы покатать Аманду в парке или погулять по широким аллеям ближайшего сквера. Казалось, мир и благоденствия охватили всех членов клуба джентльменов. Но Как это обычно бывает, затишье было временным. Скромные свадьбы решили отмечать в доме Кентавра, а заключать брак собирались в приходской церкви неподалеку. Махоун лично договорился со священником, заплатил положенный взнос и купил себе смокинг и белый галстук. Платье невесты было сшито у миссис Уилуби, той самой портнихи, которая одела мисс Стоукс на бал дебютанток. Шедевр портновского мастерства нежно-розового цвета с отделкой из веточек флердоранжа превратил Кэндис в самую счастливую невесту на свете. С утра матушка Доусон и ее младшая дочь красили скамьи и подсвечники охапками цветущих веток и лентами. Аманда же сварила зелье, которое продлило жизнь цветам и добавило им волшебного блеска, словно они были посыпаны пыльцой фей. Грегори, который как шафер всюду сопровождал Мэнди, подружку невесты, восхитился и задумчиво проговорил: "Если ты применишь это зелье на нашей свадьбе, сорвешь большой куш". Профессор Стоукс слегка покраснела. Ее до сих пор удивляли и немного пугали слова "наша свадьба", "помолвка" и «все, что связано с предстоящим бракосочетанием. Почему-то те же самые слова о браке кентавра и Кендис не задевали, а только радовали. Идти до церкви жених и невеста должны были пешком и отдельно, поэтому первыми из дома вышли Махоун, Алиаль и Грегори. Мужчины должны были предупредить священника и ждать невесту у алтаря. Мисс Доусон и её сестра, маменька, мисс Тоукс и Тайлер вышли из дома ровно через 10 минут после жениха и его шаферов. Брат лорда Ловернесса стал посаженным отцом невесты и заодно обеспечивал безопасность женщин в пути. В церкви горели свечи, у порога топтался служка. Увидев невесту, он переменился в лице, заметался, потом подскочил к ней, проводил в отдельную комнату, чтобы поправить прическу и подождать несколько минут в тишине, а сам тут же убежал, удивив матушку Доусон и Мэнди. Не лорд Мальчишка Семеня подобрался к алтарю и дернул Грегори за рукав. "Что тебе?" Грэк удивился перекошенному лицу служки. "Невеста прибыла", прошептал тот. "Отлично", шафер поправил галстук. "А жениха-то нет?" растерянным тоном напомнил мальчишка. "Как нет?" лорд огляделся. "Ну, конечно, махон заволновался и вышел через боковую дверь подышать свежим воздухом" точнее пожонглировать огненными шариками или просто помедитировать на лепесток огня на ладони. Неужели маг так занервничал, что забыл о времени? Лорд Лавернес шепнул Аляле и я на минутку за кентавром и вышел в ту же боковую дверь. Там он обнаружил пустой дворик, крутанувшись по небольшому ухоженному пространству, Брегет скрипнул зубами и применил поисковичок. Благо, перчатки жениха остались у него. Магический светлячок сначала завис у входа в храм, потом поплыл в сторону ажурной металлической ограды, остановился на пятачке земли, выложенном черепками. Наверняка тут кентавр упражнялся. Вон подпаленные на керамике видны. Только куда же он делся потом? Поисковичок дернулся по полке решётки, а потом очень быстро полетел к узкой калитке, явно собираясь покинуть территорию храма. Неужели бесстрашный огневик сбежал? Или Грегори не стал строить предположения? Он вернулся в храм, вызвал по личной связи Тайлера, предупредил Алла, подбросил служке монету и ринулся на помощь другу. Неважно, в чем сейчас нуждается Махон, в дружеском участии или в хорошей затрещине. Лорд Лайвернес не бросает друзей в беде. День свадьбы запоминается не только невесте, но и жениху. С утра вокруг Махоуна крутился деликатный и осмысленный вихрь. Грег прислал Тая помочь с костюмом и прической. Не то чтобы кентавр был не в состоянии сам натянуть мундир с ленточкой отставки или провести гребнем по волосам перед тем, как стянуть их в хвост бархатной полоской. Просто в такой важный день у мужчины тоже должна быть поддержка. Друзья появятся перед выходом в храм, родственники килки не слишком далеко, остаётся немногословный камердинер, умеющий вовремя подать рюмку бренди и деликатным хлопком сбить пламя с внезапно вспыхнувшей шляпы. И всё-таки жених нервничал. Кажется, всё наладилось. Дом покрасили, запах гари вытравили с помощью кофе лимона, шпионку и сослали. Но где-то в глубине души терзали кентавра сомнения в окончательности победы. Своим предчувствием капитан, выживший в с нежитью, доверял. Однако все было тихо мирно и галстук завязался и бутоньерка в петличку легла как родная, и медали красиво расположились на алом сукне. Глянув на себя в зеркало, огневик остался доволен внешним видом и абсолютно недоволен предчувствиями. Вскоре прибыли друзья, и за дружескими разговорами и подколками Кентавр позабыл свои тревоги. Небольшой храм располагался на этой же улице, за сквериком с раскидистыми липами. Мужчины быстро сделали все необходимое: внесли имена брачующихся в храмовую книгу, так чтобы осталось лишь поставить подписи, проверили наличие колец, брачных лент и общей чаши. Потом сунули медиак служке, чтобы сообщил о прибытии невесты и позволили себе несколько минут тишины. Лорд Грегори подошел ближе к алтарю и, глядя на строгие лики светлых богов, вспоминал ушедших друзей. Алл отошел к возвышению для музыкантов, чтобы рассмотреть резьбу. А вот Килкине пришлось выйти во внутренний дворик. Успокаивать нервы игрой в огненные мячики в храме было не принято. Ровный эллипс у него получился через полминуты. И Это тут же стало скучно. Вернув сферы в ладонь, огневик оглядел мощёный дворик с пробивающейся травой, вдохнул свежий воздух и увидел женщину в черном платье и в черной шляпке с густой вуалью. Для траура ее наряд был слишком дорогим и модным, к тому же она не скрывалась. Приподняла вуаль, усмехнулась красивыми полными губами и поманила его за собой, а он «Пошел!» Это было ужасное ощущение: переставлять ноги, поддерживать тело вертикально, взмахивать руками, чтобы сохранить равновесие, сопротивляться до скрипа зубов и все равно идти. А графиня Костеллиони стояла у низенькой калиточки и мило улыбалась. Идите, идите сюда, мой дорогой. Прекрасной даме нужна помощь. Уже дойдя до хлипких дощечек, огневик пытался воспротивиться потоку магии, вцепился в калитку и оторвал ее одним движением, отбросил и пошел дальше. Прекрасно. Просто прекрасно. У шпионки пробился лёгкий итлийский акцент, и Мак заметил, что ее зрачки неестественно расширены от напряжения. По виску стекает капля пота, а все ее улыбки и гримасы лишь привычная маска. Эти признаки слабости приободрили Махоуна. Он вдруг вспомнил, что на уроках магического искусства им рассказывали о подобных заклинаниях. Они, конечно, запрещены, но их практикуют редкие выжившие ведьмы. Там что-то было про сопротивление и любовный туман. Маг напрягся и в голове всплыла лекция. Сухонький преподаватель бегает по кафедре и объясняет что истинно влюблённого человека эти заклинания могут заморочить на короткое время или даже не заморочить, а опутать нитью. И эта магическая нить порвётся очень быстро, если какое же там было условие. Соображать надо было немедленно. Графинньо Костельёньо уже свернула куда-то во двор, а там разминали кулаки знакомые рожи из заведения, в котором пела Кендис. О, Махол, капитан. «Здоровяк!» — раздались выкрики, и Кентавр понял, что это его шанс. Он резко шагнул вперед, храня на лице глуповатую улыбочку. На доли секунды перестал сопротивляться, и когда невидимая нить рывком впечатала его в графиню, упал всем весом, стараясь сбить ведьму с ног. Получилось. Потеряв концентрацию, шпионка жалобно вскрикнула. Магическая нить слетела и ударила по ней как каучуковая резинка, которой обожают баловаться мальчишки. Килки не вскочил и парой файеров напомнил бродягам, кто он такой. К сожалению, Итликка четко знала, когда проигрывала. Она катнулась по земле, не жалея элегантного вдовьего наряда, метнула несколько комков ваты в сторону мужчин, и маленький грязный дворик окутал плотный белый как молоко туман. Когда он развеялся, У покосившегося забора стояли Грегори, Тай и Ао. Было понятно, что если они и видели графиню Костильони, то поймать ее не успели. "Капитан", с дрожью в голосе сказал Тайлер. Невеста ждет вас в храме, но ваша форма. Оглядев глядя в себя, Махон вздохнул. Зато она сразу увидит, что выходит замуж за сына фермера. Так нельзя", за спиной мужчина раздался недовольный голос Аманды. Посторонитесь. Я вообще-то для невесты захватила, но свежую грязь с сукна тоже уберет!» С этими словами профессор алхимии вынула из поясной сумочки флакончик, хорошенько встряхнула и облила весь мундир, а также штаны и сапоги жениха ядовито-желтой пеной. «Ну, над цветом я еще поработаю, и над запахом тоже, вздохнула она, сморщив носик. Но результат есть. А теперь бежим, Кэндис готова заплакать, а удалять следы слез я еще не научилась. И они побежали. Леди Стоукс, впечатленный Тайлер, семенила рядом с девушкой, которая помогал бежать Грегори. Срочно запатентуйте это средство. Тысячи дворецких и экюмердинеров будут вам несказанно благодарны. Так же как костюмеры и актеры», — пыхтел позади позадиалиал Господа, поспешим. Я запрещаю делать неприличные предложения моей невесте. Она непременно зарегистрирует патент, но с моей помощью. чопорно перебил разговоры, лорд Левернес элегантно перебирая конечностями. Кентавр бежал молча. Он стремился к своей невесте, и никто и ничто не могло его остановить. Мак ругал себя на бегу. Как он мог забыть, что нить еще и лишает жертву чувства времени и расстояния. Клятая шпионка утащила его слишком далеко. Хорошо, что друзья пришли на помощь. Сам он после магической атаки способен был заблудиться в трех кустах. А вот и храм. Запыхавшись, мужчины влетели через центральный вход и остановились. Они успели. Матушка Доусон уже выходила из комнаты невесты с самым сердитым видом, но Кэндис все еще была тут. Мэнди моментально кинулась к ней, обняла, зашептала на ухо: увела обратно, причадясь взгляда оховна. Мисс Доусон старшая осмотрела жениха и его друзей подозрительным взглядом, но тоже ушла вслед за сестрой. Тайлера оставили у двери, ждать невесту, охранять, вести ее к жениху, а сами со всех ног кинулись к алтарю, стараясь не замечать оплывших свеч. Увидев, что гости уже давно крутятся на жестких лавках, Грег сунул служке золотой Жених на месте, невеста выходит. Приготовь необходимое. Тот одернул яркий стихарь, расшитый золотыми солнышками, моментально сменил свечи рядом с алтарем, взмахнул рукой, выдувая душный воздух в боковые двери, и запел негромким, проникновенным голосом молитву, восхваляющую свет. К подхватили все, так уместно и безыскусно она звучала. И под это общее пение в зал вошла невеста. Невысокая, хрупкая, воздушная. Она шла к кентавру, как дар небес, под восхваление высших сил. Тайлер крепко держал Кэндис под руку, чтобы она не сорвалась с места и не побежала проверять, цел ли ее будущий муж и все ли с ним в порядке. Младшая мисс Доусон несла шлейф, леди Стоукс и матушка Доусон шли в свите невесты. Утирая кружевными платочками набегающие слезы. дойдя до жениха, Тай с легким поклоном передал ему руку Кэндис и отошел в сторону. Кентавр шагнул ближе, коснулся короткого конца фаты и мягко спросил: "Позволишь, моя Кендис, хочу увидеть твою улыбку?" Взволнованно кусая губы, невеста кивнула. Ох, как она тревожилась в той коморке! Как беспокоилась, услышав, что из храма сначала пропал жених, а потом и его друзья. Кейт жесткие слова пришлось найти Аманде, чтобы унять всеобщую панику. Леди Стоукс деловито позвенела флаконами, накапала женщинам семьи Доусон успокоительного, а после сказала, что сходит проверит, куда все подевались. Уверена, они сейчас судорожно пытаются очистить мундир Килкини», заявила она, вынимая из своей сумочки Еще один флакон. Я боялась, что ты можешь испачкать платье в дороге, вот и захватила с собой очищающее зелье. Подожди буквально пять минут. Этому составу нужно слегка впитаться в ткань. После этих слов Мэнди исчезла, а вернулась уже со всеми мужчинами, и было видно, что лишь мундир жениха отличается безупречной чистотой. И все же Кэнди смучили сомнения, ровно до того момента, когда кружевная преграда не взлетела вверх. И она не заглянула в любимые глаза своего мужчины. В них было столько любви, нежности и тревоги. Этот огромный, сильный мужчина, маг, офицер, боялся, что его отвергнет маленькая хрупкая девушка, державшая в своих ладонях его сердце. Чтобы успокоить Махоуна, Кендис протянула к нему руку и чуть-чуть улыбнулась. Жених... Дочь расцвел улыбкой, они уже вдвоем повернулись к служителю, чтобы пройти церемонию. Старший служитель заметил их переглядывание, одобрительно кивнул и воздел длани, призывая светлых богов. Затем коротким речитативом объявил, для чего все собрались, а потом уже мягче и спокойнее напомнил жениху и невесте, что в таинство брака люди вступают добровольно, с открытыми сердцами и чистой совестью. Если здесь есть кто-то, кто знает нечто способное воспрепятствовать этому браку, пусть скажет сейчас или замолчит навсегда. Такое объявление делали при любом бракосочетании, но Кендис и Махоун вздрогнули, услышав за спиной хрип. Один из гостей с ужасом в глазах держался за горло. Невеста видела его впервые, да и жених не узнавал. Впрочем, на свадьбу вполне могут зайти случайные люди, храм ведь открыт всегда. Гости заволновались, но служитель был опытным, поэтому объявил: "А тот, кто хотел солгать, пусть выйдет из храма и не заходит в него до заката". Неизвестный тут же вылетел прочь, как пробка из бутылки игристого вина. Все с облегчением выдохнули и вернули внимание обращущимся. Только Грегори, Леал и Аманда переглянулись. Похоже, Графиня решила не покидать Бреванию и продолжает мстить клубу джентльменов. Когда служитель объявил: "Объявляю вас мужем и женой", вся компания чуть не рухнула от облегчения. Поцелуй прошел как в тумане. Молодые вышли в яркий полдень, сели в коляску и отбыли в свой дом. Гости неспешно дошли до милого ресторанчика, где их ждал традиционный свадебный обед с бокалом шампанского. А вот члены клуба джентльменов, выпив по бокалу и извинившись перед матушкой Доусон, отправились в клуб. Попытка увести Кентавра прямо со свадьбы, пустяк по сравнению с тем, что может сотворить графиня без постоянного присмотра королевской службы безопасности.